Мёртвые души. Поэма. 1835-1841 годы. Том 1. Опубликована в 1842 году. Капитан Копейкин. Герой вставной новеллы об офицере, герое Отечественной войны 12 -го года, потерявшим на ней ногу и руку и подавшим за брездень жир разбойник. В вариантах повести предполагалось бегство капитана Копейкина в Америку, откуда он направил бы Александру I письмо о судьбе раненых, где получил бы милостивый эскрипт государь. Навелу в своём сказовом, комически многословном стиле рассказывает в десятой главе поэмы почмейстер Иван Андреевич. Повод для рассказа просто. Чиновники города Озадаченные слухами о Чичикове, покупателя мертвых душ, обсуждают, кем же он может быть. Высказываются всевозможные, даже самые фантастические предположения. Фигура Чичикова накладывается на губернский фон. Нет ли у выражения «мертвые души» намека на смертную драку между Сольвычегодскими и Усть-Сысольскими, во время которой у одного из дрочунов был губернский? Полойд сколот нос или на убийство крестьянами земской полиции, который был блудлив как кошка и портил девок и баб. Не связаны ли слухи с объявившимся делотером фальшивых ассигнаций и избегсом разбойника из соседней губернии? Внезапно после всеобщих долгих препирательств Патчмейстер вдохновенно восклицает «Это, господа, сударь ты мой, не кто иной, как капитан Копейкин!» Предлагает выслушать историю о нем, которая в некотором роде целая поэма. Поэма названа «Гоглевский роман», так что Патчмейстер невольно пародирует самого автора «Мертвых душ», а его повесть о капитане Копейкине — роман в целом. Но это особая пародия, смешная и серьезная одновременно. Она связывает в единый литературный узел все обсуждавшиеся чиновниками темы об убийстве, о фальшимонетчике, о беговом разбойнике, во многом служат ключом ко всему тексту мертвых душ. Оказывается, капитан Копекин был ранен под Красным или под Лейпцигом, то есть в одном из ключевых сражений Великой войны, и стал инвалидом до послевоенных распоряжений Александра I о судьбе раненых. Отец не может кормить капитана. Тот отправляется искать царской милости в Петербурге, который в описании Патчмейстера приобретает полусказочные черты. Сказочная шахерезада, семирамида. В описании царственной роскоши Петербурга, показанной глазами впервые увидевшего героя, проносится заметная суета, как эфир какой-нибудь тонкий. И особенно в описании Патчмейстера, Правительственное здание на Дворцовой набережной. Порой ина повторён образ Петербурга и дворца, какими их видит Вакула Кузнец в повести Ночь перед Рождеством. Но если там герою сопутствовала поистине сказочная удача, то здесь визит к министру и вельможи, в котором легко угадывается черта графа Рачкиева, даёт капитану Копейкину лишь ложную надежду. На радость тихота обеда в трактире как в Лондоне. Вот, как атлеты с каперсами, пулярка, и потратив почти все деньги, Копейкину Нофи является во дворец за обещанной помощью, чтобы услышать то, что отныне он будет слышать каждодневно ждите. С одной синюхой, пятирублёвой купюрой синего цвета в кармане, отчаившся и униженный, как может быть унижен только нищий посреди всей общей роскоши, капитан Копейкин неотвязным чёртом прорывается к вельможи-министру и дерзко требует оказать-таки помощь. В ответ на это его раба Божия схватили и сударь, и ты мой, да, в тележку и с фельдъегерем отправили вон из столицы. Доставленный в свою далёкую губернию, капитан Копейкин, по словам патчмейстра, воскликнул, я найду средства и канул в эдкуилету. А через два месяца... В Рязанских лесах объявилась шайка разбойников, атаманом которых был никто иной, тут Расскачко напоминает, что у Чичкина и руки, и ноги на месте. Иван Андреевич хлопает рукой по лбу, обзывает себя телятина, безуспешно пытается вывернуться. В Англии есть столь совершенная механика, что могут сделать деревянные ноги всё напрост. История капитана Копейкина как бы уходит в песок. ничего не проясняя в вопросе о том, кто ж такой Чичков. Но образ капитана лишь кажется случайным, беззаконным, вставным, а легенда о нем никак сюжетно не мотивирована. Тема нищего дворянина, безденежного капитана, черт знает откуда взявшегося, возникает уже в шестой главе, где жадные Плюшкин жалуются Чичкову на соседа капитана, Кто любит наезжать в гости. Говорит родственник: "Дядюшка, дядюшка, с лица весь красный". Дядюшка говорит: "Дайте что-нибудь поесть. У себя дома есть, верно, нечего?" Так вот он и шатается. Но ещё раньше сам чичиков уезжает на Здрёво. Мысна отделают его как плут-ямщик, был это отделен каким-нибудь заезжалым опытным капитаном. Позже в главе 10 во время болезни Чичкова простает бородой, подобно капитану, а в главе одиннадцатой имя Копейкина словно нечаянно аукнется в жизненном наказе чичковского отца. Копи-копейку. Что ж до образа разбойника, то еще в девятой главе «Просто приятная дама и даму приятной во всех отношениях» предполагает в Чичкове какого-то вроде Ринальда Ринальдина, знаменитого героя романа Вульпиуса о благородном разбойнике. Так что вставная повесть ассоциативно связана и с предшествующим, и с последующим развитием основного сюжета. Но и этого мало. Важно помнить, что военное звание капитана по табле о рангах соответствовало штатскому чину титулярного советника. Это одновременно и объединяет несчастного капитана Копейкина с другими униженными оскорбленными персонажами социально-фантастических повестей Гоголя. Титулярными советниками по прищинам в записке сумасшедшего и Акаким Акакевичем Башмачкиным Шинель противопоставляет его им, по крайней мере Башмачкину, ибо в статской службе этот чин не давал дворянства, а в военной дворянство обеспечивалось уже первым оберфицерским званием. Копейкин именно офицер, это отличает его от всех литературных прототипов, а их немало. Есть фольклорные песни о воре Копейкине, есть многочисленные персонажи инвалиды русской послевоенной прозы и поэзии, нищий Погодина, инвалид Горев Катенина, отставной солдат Дельвига и другие. Наконец, есть образ солдата из идиллии Гесснера, «Деревянная нога», на которой оглядывались все перечисленные авторы. Кстати, отличает это Копейкин от его слов. литературного наследника, лившие и сказовые повести Лескова. Все они из народа, а капитан Копейкин-дворянин, если он и разбойник, то благородный. Это деталь резко усиливает трагизм его истории. Она связывает образ несчастного капитана с пушкинскими замыслами романа о русском пеламе, о джентльмене-разбойнике. Она же объединяет всё множество литературных ассоциаций, которые окружают романный образ Чичикова. Новый человек русской действительности, дух зла и светский человек и воплощенный эгоист, Герман, рыцарь наживый и благородный, грабит, как Копейкин, лишь казну, разбойник. Об этом пишет литературовед Лотман. Важен образ Копейкина с точки зрения композиционно-смысловой. Повести о нем, как в фокусе, сходятся с... через ещё разнообразные слухи о Чичикове. Но из неё же лучами расходится новый ещё более невероятной версии произошедшего. Чиновники задумываются: а не есть ли Чичиков Наполеон, нарочно отпущенный англичанами с острова Ситои Елена, чтобы возмутить Россию? Опять же почмейстер, который служил в кампанию двенадцатого года и видел французского императора, уверяет собеседник, что Ростом Наполеон никак не выше Чичикова, и складом своей фигуры ничем от него не отличается. А от Чичикова Наполеона следует естественный смысловой проброс к теме Чичикова Антихриста. На этом чиновник и останавливается, поняв, что заврались посылать за нас дьявол. И чем нелепее становится их сравнение, чем немысль их предположение, и исторические параллели, тем яснее обнажается ключевая авторская идея первого тома «Мертвых душ». Идея эта тесно связана с той классификацией исторического времени, которую Гоголь предложил в вечерах на хуторе. Страшная доисторическая древность сменяется веселой и безопасной чертовщиной легендарных времен Екатерина Великой. А затем наступает смертельная скука, которая не угрожает к физическому телу, но убивают душу. Мёртвых душах хронологии меняется, но суть остаётся. Наполеоновская эпоха была временем последнего торжества романтического, могучистино, впечатляющего зла. После этого мир измельчал. Новое денежное, копеечное зло неправедного приобретательства, олицтворением которого стал почтёкто средний, никакой человек Чичиков. уже в конечном итоге обернуться незаметным, а потому особенно опасным явлением антихриста бу ужасной эпохи. Это произойдёт непременно, если не свершится нравственное возрождение каждого человека в отдельности и человечества в целом. Коробочка, Настасья Петровна. В два помещается коллежская секретарша. Вторая после маниловой и перед насдрём продавщица мёртвых душ. К ней, глава 3, Чичиков попадает случайно. Пьяный кучель Селифан пропускает множество поворотов на обратном пути от Манилы. Множество деталей и подробностей заставляет читателя настрожиться и связать образ сонной владелицы тёмного нехорошего места с сельскими ведьмами разных повестей Гоголя. Седьмой в Охромеевны из романа Заготского, оскольдова могила, Баба-яга из народных сказок. Приезд к Настасии Петровне сопровождает ночная па тьма, грозовая атмосфера. В доме у нее раздается пугающее змеиное шипение стенных часов. Она постоянно вспоминает покойника мужа, признается Чичкову уже на утро, что третьего дня ей всю ночь снился окаянный черт. Но утренняя встреча Чичкова с коробочкой полностью обманывает читательские ожидания. разлучает её образ с сказочно фантастическим фоном, без остатка растворяет в быту. С наибольшей силой это обытовление образа выражено в эпизоде со знаменитой шкатулкой Чичикова, которую тот открывает после спора с хозяйкой о цене мёртвых душ, чтобы достать гербовые бумаги для сышения купчи. Её устройство подробно описано, аллегорически изображает душу Чичикова. Но самый образ катулки как бы метонимически повторяет очертания тёски коробочки. Набутовление образа работает и главное положительное качество коробочки, ставшее у отрицательной и всепоглощающей страстью торговые деловитость. Каждый человек для неё это прежде всего и только потенциальный покупатель. Небольшой домик и большой двор коробочки. символически отражающее внутренний мир аккуратный, крепкий. Тёсная крыша их новый, ворота нигде не покосились, перина до потолка всюду мухи, которые у Гоголя всегда сопутствуют застывшему, остановившемуся в внутреннем мёртвом, современном миру. На предельное отставание, замедление времени в пространстве коробочки указывает поземиному шипящие часы и портреты на стенах полосатеньких обоев. Кутузов, историк с красными обошлагами, какие носили при государе Павле Петрович, генеральские портреты, явно оставшиеся от покойного мужа коробочки, указывают лишь на то, что история завершилась для неё в 1812 году. Между тем, действие поэмы приурочено ко времени между 7-ой и 8-ой ревизиями, то есть переписями в 1815, 1835 годах, и легко локализуется между 1820 – начало греческого восстания и 23-м – смерть Наполеона. Однако замирание времени в мире коробочки все же лучше полного выпадания из реального виния Манилова. У нее хотя бы есть прошлое, какой-то пусть и смешной намек на биографию. Был муж, который не мог заснуть без почесывания пяток. Коробочка обладает характером. Слегка смотив в сад, предложение Чички продать мёртвых: "Не ждёшь хоть ты их откопать из земли?" Тут же начинает торговаться. Ведь я мёртвых ещё никогда не продавала, и не останавливается до тех пор, пока Чичка вня мне сулит ей чёрта, затем обещает купить не только мертвецов, но и другую продукцию по казённым подлетам. Коробочка опять же в отличие от Ванилова помнит своих умерших крестьян наизусть. Но при этом она туповата, притом в конце концов приедет в город, чтобы навести справки. Почём теперь идут мёртвые души? Тем само окончательно погубит репутацию чичка, истопкши отнюдьшую. Однако даже этот туповатый с своей определённостью лучше манеловской пустоты, ни умный, ни глупый, ни добрый, ни злой. Тем не менее, само местоположение села Коробочки, в стороне от сборовой дороги, на боковом ответвлении жизни, указывает на ее безнадежность, без перспективность каких бы то ни было надежд на ее возможное исправление и возрождение. В этом она, подобно Манилову, занимает в иерархии героев поэмы одной из самых низких мест.